От автора. Испытание В моем последнем отступлении я хочу рассказать о самом серьезном, по-настоящему опасном испытании, выпавшем на долю костика и Стаса. Я хочу, чтобы читатель понял простую, великую истину. Характер человека закладывается с детства. Как сказал один очень хороший писатель, взрослый это всего лишь повзрослевший ребенок. Наступили ветреные, холодные дни. На улицах все время кружилась пыль. Иногда она завивалась столбом и неслась, покачиваясь, пока не расшибалась от дерева или дом. Пыль была везде. За окнами, на зубах, в карманах. А город стал желтым. Маму Костика угнетала эта погода, и она сделалась сердитой. Она утверждала, что из-за мерзкой погоды невозможно выйти из дома. Костик только удивленно пожимал плечами, но не спорил, и так часто попадало за то, что допоздна носился по улице. Пыль не мешала ни ему, ни Стасу. Даже интереснее, можно представить, будто это самум ветер жарких пустынь. Костик и Стас возвращались из школы самым далеким путем. Делали большущий крюк, проходили Чеховским садом, по глинистой тропинке спускались к морю, потом пустырями мимо консервного завода, где теперь работал заклятый враг Генка, и так добирались до своей улицы. В тот день они еще успели отмахать километра полтора по пляжу, к низкому деревянному домику, где делались бусы. Там была какая-то артель, создавала стеклянные бусы. В те скудные послевоенные времена женщины не были избалованы безделушками, и артель процветала. Артель стояла наверху. Надо было карабкаться по глинистому склону, цепляясь за похучие кустики полыни. Примерно с середины склона начиналась блестящая разноцветная россыпь бракованных бус. В школе больше всего ценились бусы без дырок. Чем крупнее, тем лучше. На переменах азартно играли в шарики. Мальчишки и девчонки во все времена чем-то менялись. В школе Костика и Стаса тоже менялись. До эры бус менялись стальными перьями. Еще раньше марками. А еще раньше... Ну, короче говоря, всегда менялись. И сейчас меняются. На этот раз ребятам удивительно повезло. Бусины попадались одна крупнее другой. Они набили полные карманы. «Ну, завтра дадим», — говорил Стас. «Как выложу на стол, так Володька и не имеет а Оська вообще от зависти лопнет и помрет на месте. Тоже мне чемпион липовый». Костик торопился. Мать не любила, когда он опаздывал к обеду. Они миновали пляж, поднялись наверх и шли вдоль высокого консервного завода. Стас подбросил бусину, хотел нападать ногой, да так и застыл в нелепой и неудобной позе. Костик увидел, что он побледнел, а улыбка стала будто приклеенная. Костик поглядел вдоль забора и успел заметить чью-то спину с горбом туго набитого рюкзака. В руке человек нес небольшой чемодан, и тут же спина завернула за угол. «Костик, это он!» – быстро сказал Стас. «Помереть не на месте, если не он!» «Кто?» «Да Генка!» «Нагруженный, как верблюд, видел?» «Ага!» Они одновременно добежали до угла забора и осторожно выглянули. Генка стоял у подъезда пятиэтажного дома на другой стороне улицы. Рюкзак он уже снял и держал его в руке. Чемодан поставил на землю. Генка все время воровато оглядывался и лицо его было испуганное. Он зашел в подъезд и сразу же снова выглянул. Повертел головой, пошамкал губами, будто разговаривал сам с собой. Улица была пустынной. Генка закурил и исчез в подъезде. Чего это он? Костик недоумевал. Чего-чего? Тут дело нечисто, Видал, как он оглядывается? Честные люди так не оглядываются. И мешок у него тяжеленный, да еще чемодан. Стас схватил друга за руку и потащил за собой. Пойдем посмотрим. Куда? Так как это куда? За Генкой. Поглядим, куда он все это тащит. Так ты и узнал. Костик присвистнул. После треклятых голубей, после ужасной крыши, не больно-то хотелось встречаться с этим типом. Держи карман шире. Но Стас упрямо тащил его за рукав. У самого подъезда он взглянул ему в лицо своими бесстрашными светлыми глазами, усмехнулся. Боишься? Ага, сказал Костик. Пошли. И они вошли в подъезд. Наверху слышались грузные шаги. Железные перила тихо дребезжали. Мальчишки на цыпочках взлетели на третий этаж. Остановились там. Послышался лязг замка и протяжный скрип. Потом все стихло. Ребята осторожно и медленно поднимались. С площадки пятого этажа вел еще один пролет лестницы. И наверху, в желтоватом свете пыльной лампочки, виднелась узенькая дверь на чердак, обитая железом. Дверь была наполовину отворена. В толстом стальном кольце качался здоровенный амбарный замок. Стас решительно зашагал по лестнице. У самой двери обернулся, поджидая Костика, и скользнул в темноту чердака. Костик за ним. Под ногами было что-то мягкое, стружки или опилки. Глаза немно, немножко привыкли к темноте, и они увидели совсем рядом основание печной трубы. Мальчишки прошли вдоль нее и выглянули. В дальнем конце чердака, в жидком свете слухового окна, копошился Генка. Он что-то вынимал из рюкзака и осторожно ставил подальше, к самой стрехе. Вдруг он выпрямился и пошел прямо на мальчишек. Они попятились в тень трубы, присели на корточки, Генка прошел мимо них к двери. Резко запахло чесноком. Затем они услышали скрип и четкий металлический лязг защелкнувшегося в замка. Стало тихо-тихо и жутковато. Костик посмотрел на Стаса. Тот растерянно улыбался. «Ты чего?» «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети». «Очень похоже», — ответил Стас. Костику было страшно. Показалось, что Стас выламывается. Брось-ка, Стас, шуточки. Давай поглядим, что он там принес, и будем сматываться, пока не вернулся. Стас неопределенно хмыкнул и пожал плечами. «Хм, давай. Костик первым подбежал к слуховому окну. На коленках пробрался в угол и нащупал какие-то банки. Четыре железные, круглые, тяжеленные, а одну стеклянную, обвязанную тряпкой. Стас стащил тряпку, сунул руку внутрь. Рука утонула в чем-то густом и вязком. Он испуганно выдернул ее. Рука пахла рыбой и была темная, будто в кожаной перчатке. Подтащил банку к свету. «Черная икра», — сказал Стас. «Да», — подтвердил Костик. И кринки лежали одна к другой, плотно, как дробь. «Он ее с консервного завода украл». «Какой ты догадливый», — ехидно ответил Стас. Он аккуратно обвязал банку тряпкой и поставил на место. «А вон чемодан!» Стас потащил желтый щегольской чемодан к свету. Замки не открывались. Стас огляделся, увидел черепицу и, недолго думая, сшиб замок. «Ты что делаешь?» – испугался Костик. «Тихо! Это жулики! Надо все узнать, раз уж такой случай подвернулся!» В чемодане лежал добротный костюм, туалетные принадлежности, здоровенные штиблеты. В углу чемодана лежал перевязанный бичевкой, завернутый в газету пакет. Стас надорвал угол пакета. Это были деньги. Красные новенькие тридцатки. «Ого!» – выдохнул Костик. «Столько денег они никогда в жизни не видели!» Стас молча вытащил брюки и приложил к себе. Он мог в них спрятаться по подбородок. Вдруг рука его быстро скользнула в правый карман брюк и вытащила плоский вороненый пистолет. «Дела!» – сказал Стас. «Браунинг!» Они не просто жулики и спекулянты, это похуже. И тут им стало страшно по-настоящему. Сами того не сознавая, они столкнулись со смертельной опасной тайной. Игры кончились. Друзья понимали, что Генка это просто мелкая сошка. Фальшивый немой. Вот этот зверюга был посерьезнее. Достаточно вспомнить его разговор с Генкой. Стас скомкал брюки, швырнул их в чемодан, задвинул его подальше и сунул пистолет в карман. Только сейчас Стас огляделся цепким взглядом. «Самое время теперь отсюда уходить и как можно быстрее», — сказал он. «А чемоданчик-то для немова. Уезжать собрался». Костик с завистью глядел на его отвисший от тяжести Браунинга карман и молчал. «Айда на крышу!» — позвал Стас. Деваться было некуда. Через слуховое окно они выбрались на крышу. Сперва старались не громыхать железом, балансируя, наступали только на острые ребра. Потом им надоело балансировать, и ребята стали ходить как вздумается, но от этого ничего не изменилось. Далеко внизу торопились по домам редкие прохожие, чуть дальше виднелась бурая крыша и кусочек двора рыбоконсервного завода. Равнодушные прохожие, равнодушная пустая крыша, никому до них не было дела. И выхода не было. Стас потрогал водосточную трубу, она была старая, проржевевшая. «Не выдержит», — сказал он. «Факт», — отозвался Костик, — «может пожарная лестница есть». Да нет ее, сам видишь. Может и должна быть, только и нету ее. Ребята вернулись на чердак, подергали дверь, бесполезно. Конечно, был один очень неверный шанс выбраться. Оба это знали. Можно было просто-напросто выбраться на крышу и орать, звать прохожих. И все объяснить, громко и жалко. Может их и вызвали бы. Но уж тогда ищи свищи. Генка со своими жуликами-бандитами тоже с ушами. За икрой и чемоданом никто бы не пришел. Они сидели под слуховым окном и думали. «Надо дожидаться», — сказал Стас. «Ты как, не боишься?» «Боюсь», — сказал Костик. «Ну давай дожидаться. Только вдруг они через неделю придут». «Да не может быть», — не очень уверенно ответил Стас. Но даже сквозь неуверенность в его голосе слышалось упрямство. «А икра — вкусная штука», — сказал Костик. Стас сглотнул слюну. Они переглянулись и рассмеялись, хотя ничего смешного в их положении не было. Потом Стас притащил банку, и мальчишки руками стали есть из нее. Они и припомнить не могли, когда еще так вкусно ели. Жаль, только хлеба не было. Очень было вкусно. Наконец Стас отвалился от банки и улегся на опилке. Он уставился на сучковатые бревна, стропил, брезгливо, будто что-то грязное, вытащил браунинг. «Заряженный», — сказал он. Костик, а что будет, если Генка нас тут поймает? Худо будет, ответил Костик. Самого его поймать надо. Помнишь голубей и крышу? Ха, Ха, еще бы. Такой, наверное, не только ворует, он и убьет не помощится Да, и отсюда не удерешь, если только с крыши сигать. Ты сказанул. Но во второй раз я ему в лапы не дамся. Понимаешь, Стас стиснул Костину руку, и тот почувствовал, что рука его вздрагивает. Понимаешь? «После света здесь ничего не видно. Он за икрой пойдет. А мы к двери. Выскочим и поминай, как звали». «Хорошо бы», — ответил Костик. «Иначе пропадем». Голос у Стаса был необычайно серьезен. Сухой, совсем взрослый голос. Костика знабило. Странное дело, теперь, когда он точно знал, что Стасу тоже страшно, ему почему-то стало спокойнее. «Ну, мало ли, что страшно. Ничего не боятся только глупцы». Но он скорее бы умер, чем сознался, что боится. Друзья сидели не просто так. Они ждали врага. В кармане Стаса лежал пистолет, но он не прикасался к нему. И оба старались о нем не думать. Потому что пистолет, он на самый-самый крайний случай. И если думать об этом крайнем случае, становилось страшно вдвойне. Они росли во время войны и знали, оружие это серьезная штука. Оружие убивает. С оружием не шутят. Костик встал, попрыгал на месте. «Тебе тоже холодно?» – спросил Стас. Они подошли к трубе, сели рядом, прижавшись к ее теплому боку. Костик старался не думать о доме, о маме. Что толку, все равно уже ничего не изменишь. Тепло медленно разливалось по телу. Мышцы, сжатые холодом и напряжением, постепенно расслаблялись. Он обнял Стаса за плечи и неожиданно для себя уснул. Проснулся он резко, будто в бок кулаком толкнули. Во рту пересохло и страшно хотелось пить. Костик впился напряженными глазами в темень чердака, но ничего не увидел. Уже наступил вечер, а то и ночь. Вдруг он вспомнил о Стасе. Пошарил руками вокруг себя. Стаса не было. «Ты где, Стас?» – шепотом спросил он. «Да тихо ты!» – прошипел откуда-то сбоку Стаса в голос. «Слушай!» Костик затих и явственно услышал, что у двери кто-то возится. Долго скребли ключом по замку. Видно, что не могли отомкнуть. Потом кто-то выругался и хриплый бас сказал «Дай-ка я сам». Замок лязгнул, заскрипела дверь и в темноту ворвался яркий луч фонаря. Желтый круг, как солнечный зайчик, запрыгал по стропилам, пошарил в дальнем углу, затем уперся в пол и стал медленно приближаться. Ясно, что вошедшим ничего не было видно без фонаря, но Костик-то со Стасом видели хорошо, глаза их успели привыкнуть к темноте, даже глаза Костика едва проснувшегося. Перед ними были Генка и Фальшивый Немой. «Ты еще в печную трубу вещи засунул!» – проворчал Немой. «Так я ж как лучше хотел!» – пролепетал Генка. Он юлил перед своим спутником, глядеть было тошно. Немой с размаху стукнулся головой о стропила. а Черт бы тебя взял!» – выругался он. «Сколько банок-то приволок?» «Четыре, Аркадий Витальевич!» «Маловато!» «Ну да ладно! Времена сейчас голодные, с руками оторвут! Хватит!» «Ладно, а то еще не донесу, пожалуй!» Оба прошли так близко от мальчишек, что, казалось, должны были услышать, как колотятся сердца Костика и Стаса. Мальчики подождали, пока те отойдут подальше, и бросились к двери. Через секунду они стояли на лестнице. «Уйдут! Уйдут же!» – бормотал Стас. Его трясло от возбуждения. Он мял кепку, выкручивал, как мокрую тряпку, и горячечно шептал. «Что делать? Что же делать?» Костик вдруг поглядел на дверь и чуть не заорал от неожиданной и простой мысли. «Стас! Стас, гляди!» Прошептал он, одной рукой снял с кольца тяжелый замок, а другой изо всех сил дернул дверь. Она с грохотом захлопнулась. Он быстро продел в оба кольца душку замка и повернул ключ. Все произошло мгновенно. Костик обернулся к Стасу. Тот поглядел на замок, на Костика, и вдруг завопил что-то радостное и непонятное. Он вцепился к Костику в плечи, тряс его, тискал, вертел и все приговаривал. «Вот это да! Вот это номер! Поменялись, значит, местами!» Дверь затряслась под ударами. Видно, в нее колотили ногами, но это была крепкая, на совесть сработанная дверь. Те двое, видно, очень волновались, они все лупили и лупили каблуками и ругались страшными словами. А Стас начал вдруг хохотать, и Костик, глядя на него тоже. Они просто корчились от смеха, и вместе с этим неестественным нервным смехом из них выходило все напряжение, все страхи этого дня. Они смеялись, а те за дверью распалялись от этого еще пуще. Потом Стас дернул рубаху и сказал «Айда на завод, в проходную, там сторож сидит с револьвером на боку, от смеху-то, с револьвером, у него из-под носа таскают, а он с револьвером сидит». Мальчики говорили громко и за дверью примолкли. А потом вдруг заголосили жалобно, просительно, противными трусливыми голосами, но ребята уже бежали, прыгая через две ступеньки вниз, к людям».